«Государь, вы не так меня поняли? Я назвала своим сыном того, который должен меня покинуть. Сейчас я люблю его больше, потому что боюсь потерять его. Разве это преступление, если мать не хочет, чтобы сын ее покинул? А я вам говорю, что он вас покинет, что он покинет Францию, что он отправится в Польшу. Это будет через два дня. А если вы скажете еще одно слово, то это произойдет завтра». «А если вы не склоните голову, если вы не перестанете грозить мне глазами, я удавлю его вечером, как вы хотели вчера, чтобы мы удавили любовника вашей дочери. Только уж его-то я не упущу, как упустили мыла Моля». Перед лицом такой угрозы Екатерина опустила голову, но тут же подняла ее. «Ах, бедное дитя мое!» — воскликнула она. «Твой брат хочет убить тебя. Хорошо. Будь спокоен. Твоя мать защитит тебя». «А, издеваться надо мной!» — крикнул Карл. «Клянусь кровью Христовой. Он умрет не вечером, не в тот час, а сию минуту. Оружие, кинжал, нож! а щет а, -а взглядом вокруг себя то, чего он требовал, Карл заметил на поясе матери кинжальчик. Он схватил его... выдернул из шагреневых серебряной инкрустации ножен и выбежал из комнаты, чтобы заколоть Генриха Анжуйского, где бы он ни был. Но когда он выбежал в переднюю, силы его, истощенные сверхчеловеческим напряжением, мгновенно оставили его. Он протянул руку, выронил острое оружие, которое вонзилось в пол, жалобно вскрикнул, тело его обмякло, и он покатился по полу. в то же мгновение кровь хлынула у него из горла и из носа господи иисусе прохрипел он они меня убивают ко мне ко мне екатерина которая проследовала за ним видела как он упал сперва она смотрела на него безучастно не трогая с места затем опомнилась движимое не материнской любовью а затруднительностью своего положения открыла дверь и закричала «Королю плохо! Помогите! Помогите!» На крик сбежалась целая толпа слуг, офицеров, придворных и окружила молодого короля. Но всех опередила какая-то женщина, которая, растолкав всех зрителей, бросилась вперед и приподняла бледного, как смерть, Карла. «Кормилица! Меня хотят убить! Убить!» — прилепетал Карл, обливаясь потом и кровью. «Убить тебя, мой Карл!» воскликнула кормилица, пробегая по окружающим таким взглядом от которого вопятились все, не исключая даже Екатерины. «Кто хочет тебя убить?» Карл тихо вздохнул и потерял сознание. «Ай-яй-яй! Как плохо королю!» сказал Амбрас Паре, за которым послали немедленно. «Теперь ему волей-неволей придется отложить прием», подумала непримиримая Екатерина. Оставив короля, Она направилась к своему второму сыну, с тревогой ожидавшему в молельне, чем кончится разговор, имевший для него столь важное значение. Часть 5 Глава 1 Гороскоп. Рассказав Генриху Анжуйскому обо всем, что произошло, и, выйдя из молельни, Екатерина застала у себя в комнате Рене. Королева встретилась со своим астрологом в первый раз после того, как она побывала у него в лавке на мосту Михаила Архангела. Рене она написала накануне, и теперь он сам принес ответ на ее записку. «Ну как, вы его видели?» — спросила королева. «Да. Как он себя чувствует?» «Скорее, лучше, чем хуже». «А может, он говорить «Нет, шпага прирезала ему гортань». «Но я же вам сказала, пусть в таком случае напишет». Я попробовал, да он и сам старался изо всех сил, но его рука успела начертить только две неразборчивые буквы, а после этого он потерял сознание. У него вскрыта яремная вена, и от потери крови он совершенно обессилел. «Вы видели эти буквы? Вот они!» Рене вынул из кармана бумагу и подал Екатерине. Екатерина поспешила развернуть ее. М и О — сказала она. — Неужели это действительно Ламоль? И всю эту комедию Маргарита разыграла только для отвода глаз. — Сударыня, — заговорил Рене, — если бы я осмелился высказать свое мнение в таком деле, в каком даже Ваше Величество затрудняется определить свое, я бы сказал, что, по-моему, да Ламоль слишком горячо влюблен, чтобы заниматься политикой серьезным. — Вы так думаете? — «Да, а главное, он без памяти влюблён в королеву Наварскую, и поэтому служить не за страх, а за совесть королю он не в состоянии, ведь настоящей любви без ревности не бывает». «Так вы думаете, что он любился в неё по уши?» «Уверен». «Он прибегал к вашей помощи?» «Да». «Он просил у вас какого-нибудь любовного напитка, какого-нибудь приворотного зелья?» «Нет». Мы занимались восковой фигуркой. Пронзенная в сердце? Пронзенная в сердце. Фигурка сохранилась? Да. Она у вас? У меня. Было бы любопытно, если бы все эти каббалистические заклинания и впрямь действовали так, как им это прописывают, заметила Екатерина. Ваше Величество, вы можете судить об этом лучше меня. Разве королева Наварская любит Ламоля? Так любит, что не щадит себя, — Вчера она спасла его от смерти, рискуя своей честью и жизнью. Вы это видите, однако все еще сомнимаетесь. В чем? В науке? Это потому, что ваша наука обманула меня, — сказала Екатерина, пристально глядя на Рене. Тот выдержал ее взгляд с поразительным самообладанием В каком случае? — спросил он. О, вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать. Впрочем, быть может, дело тут не в науке, а в ученом. «Я понимаю, что вы хотите сказать», — молвил флорентиец. «А не выдыхаются ли ваши духи, Рене?» «Нет, если их изготовлю я, но если они проходят через другие руки, то, возможно...» Екатерина усмехнулась и покачала головой. «Ваш опиат подействовал чудесно, Рене. У госпожи Десов никогда еще не было таких свежих, таких красных губ. Не стоит...» поздравлять с этим, мой опиат!» Баронесса Десов, пользуясь правом всех хорошеньких женщин иметь капризы, больше не заговаривала со мной об опиате, а я после наставления вашего Величества считал неудобным посылать его. «Все коробочки, те самые, которые вы видели, стоят у меня дома, кроме одной, которая исчезла, но я не знаю, кто ее взял и с какой целью». «Хорошо, Рене». «Когда-нибудь мы еще вернемся к этому», — сказала Екатерина. «А теперь поговорим о другом». «Слушаю, Ваше Величество. Что нужно для того, чтобы определить продолжительность жизни человека? Прежде всего, нужно знать день его рождения, его теперешний возраст и под каким знаком зодиака он появился на свет».